2015 год. Репарация Линдала, Модрича и Санджара. Лауреатами Нобелевской премии по химии 2015 года стали Томас Линдал, Пол Модрич и Азис Санджар за картографирование с молекулярным разрешением клеточных процессов, репараций, исправления, поврежденной ДНК и безопасного хранения генетической информации. Результаты их работы обеспечивают фундаментальную информацию о том, как работает живая клетка. Эта информация, например, может быть использована для разработки и создания новых способов лечения злокачественных опухолей. Ежедневно молекулы ДНК наших клеток повреждаются в результате воздействия ультрафиолета, свободных радикалов и других потенциальных канцерогенов. Даже без внешнего воздействия наш генетический аппарат оказывается нестабильным. Молекулы ДНК изменяют свое строение постоянно. Считается, что ежедневно в клетке происходят тысячи мутаций тех или иных изменений ДНК. А в многоклеточном организме суточное количество таких мутаций исчисляется миллиардами и большими числами. Образующиеся в результате мутации ДНК дефекты могут умножаться в процессе клеточного деления, и часть из них может приводить к нежелательным последствиям. Причиной того, что наш генетический материал не разрушается, не превращается в неуправляемый хаос, является сложный набор молекулярных машин, который непрерывно отслеживает повреждения ДНК и исправляет их. Процесс исправления мутаций в ДНК клетки называется репарацией. И Нобелевская премия по химии 2015 года вручена трем исследователям, внесшим свой вклад в изучение и построение карт систем репарации ДНК на молекулярном уровне. В начале 1970-х годов исследователи были уверены, что ДНК представляет собой исключительно устойчивую молекулу. Однако эти представления были опровергнуты Томасом Линдалем, продемонстрировавшим, что свободная ДНК меняется и разрушается с такой скоростью, которая теоретически говорила о невозможности существования жизни на Земле. Эти наблюдения привели исследователя к открытию молекулярных систем, которые постоянно противодействуют коллапсу наших ДНК. Азис Санджар в деталях изучил механизм эксцезионной репарации, тот самый, который клетки используют для исправления повреждения ДНК, вызванных воздействием ультрафиолета. Люди, рожденные с дефектом в этой системе самолечения ДНК, подвергаются повышенному риску развития рака кожи, и вынуждены минимизировать свое пребывание на солнечном свете. Клетка применяет экцизионную репарацию также и для исправления дефектов, вызванных другими мутагенами. Роль Пола Модрича в изучении процессов репарации ДНК заключается в том, что он изучил, как клетки исправляют дефекты ДНК в процессе деления клетки. Механизм такой починки ДНК в тысячи раз снижает частоту ошибок, возникающих в процессе репликации, приводя к тому, что вероятность ошибки ДНК в процессе деления клетки составляет 1 к миллиону. Дефекты в молекулярной машинерии, обуславливающей такой способ препарации ДНК, например, отвечают за генетическую предрасположенность к раку прямой кишки. Лауреаты Нобелевской премии по химии 2015 года детально изучили механизмы, обуславливающие устойчивость генетической информации, И результаты их работы могут оказать существенное влияние на способы лечения тех заболеваний, которые связаны с повреждениями строения ДНК.